Глава четвёртая. Доктор взял с заднего сиденья кожаный чемоданчик и снова повторил свое выступление, иными словами начал подниматься на холм, шагая по ровной дорожке. Впрочем, на сей раз у него для этого имелись некоторые основания, потому что идти по гравию было совсем непросто. Однако ему удалось без посторонней помощи добраться до двери из старого дерева, выкрашенного блестящей белой краской. Ричар обнаружил медную кнопку и нажал на нее костяшкой пальца. Внутри раздался звонок. Секунду ничего не происходило, затем он услышал медленные шаги по деревянному полу. Дверь приоткрылась, и он увидел лицо. Очень необычное, обрамленное черными волосами, с бледной кожей и испуганными глазами. В следующее мгновение Джек разглядел платок в красных пятнах, плотно прижатый к треугольной ране, из которой мимо рта и шеи на блузку стекал алый поток. На шее у женщины Ричард заметил перепачканное кровью ожерелье из жемчуга. Блузка промокла до самой талии. Женщина убрала платок от носа, и стало видно, что у нее разбиты губы и кровь на зубах. Из носа, тоже не останавливаясь, лилась кровь. Вы приехали, сказала женщина. Доктор дважды моргнул, с трудом сфокусировал взгляд, нахмурился и кивнул. Нам нужно на это взглянуть, пробормотал он. Вы пили? проговорила женщина, посмотрела на Ричера и спросила: "А вы кто такой?" "Я его привез», — ответил он, "потому что он напился". Он справится. Я бы не доверил ему операцию на мозге, но кровь он остановить в состоянии. Женщина задумалась, кивнула, снова приложила платок к лицу и открыла дверь. Они прошли на кухню. Доктор был пьян в стельку, но задача перед ним стояла простая, а руки сохранили навыки, необходимые, чтобы сделать то, что требовалось. Ричард замачивал тряпки в теплой воде и передавал их доктору, который вымыл лицо женщины, потом надежно запечатал ноздри кусками ваты и соединил скобками разбитые губы. Анестетик справился с болью, и пациентка погрузилась в спокойное потустороннее состояние. Сказать, как она выглядела на самом деле, не представлялось возможным. Ей уже не раз прежде ломали нос. Это Ричард понял сразу. Но у нее была гладкая кожа и красивые глаза, стройная, довольно высокая, хорошо одетая, явно не из бедных. Как и сам дом, теплый, с полами из белых досок, пропитавшихся за сто лет воском, великолепная мебель, роскошные детали интерьера, приглушенные постельные тона. На полках книги картины на стенах и ковры на полах В гостиной Ричард заметил свадебную фотографию в серебряной рамке. На ней была изображена более молодая и безупречная копия женщины, которой они занимались на кухне, и высокий сухопарый мужчина в сером костюме с темными волосами, длинным носом, блестящими глазами и самодовольным видом. Ни спортсмен и не человек физического труда, ни профессор и не поэт. Вероятно, бизнесмен, что-то вроде исполнительного директора. В общем, из тех, кто проводит много времени в закрытом помещении, слабый, энергичный, но нерешительный. Ричард вернулся на кухню и обнаружил, что доктор моет руки в раковине, а женщина, не глядя в зеркало, причесывает волосы. "Ну как вы?" спросил он. "Ничего." ответила она медленно в нос и не слишком разборчиво Вашего мужа нет дома Он ужинает с друзьями Как его зовут Сет А вас «Леонор. Вы принимали аспирин, Элеонор? Да Потому что Сет часто так с вами поступает Она надолго замолчала, потом покачала головой Я зацепилась за край ковра и упала, сказала она. Много раз, причем за последние несколько дней. Ковер один и тот же. Да. На вашем месте я бы его поменял. Я уверена, что этого больше не случится. Они подождали на кухне десять минут, а Элеонор поднялась наверх, чтобы принять душ и переодеться. Они слышали, как она включила, а потом выключила воду и крикнула, что с ней все в порядке, и она собирается лечь спать. Они ушли, и входная дверь со щелчком закрылась за ними. Доктор, спотыкаясь, добрался до своей машины и плюхнулся на пассажирское сиденье, поставив чемоданчик между ног. Ричард завел двигатель и развернулся на подъездной дороге. Затем он крутанул руль нажал на газ и направил машину на дорогу, по которой они приехали. Слава богу, сказал доктор. Что с ней ничего не случилось? Нет. Что с этой не было дома? Я видел его фотографию. Он не показался мне особо страшным. Бьюсь об заклад, что он держит пуделя. У них нет собаки. Это фигура речи. Я могу понять, что сельский доктор не хочет оказаться в эпицентре семейной разборки. Если муж пьет пиво, носит майки и держит парочку бультерьеров во дворе, где полно сломанных инструментов и машин, но очевидно, Сет Дункан не из этой категории. Доктор молчал. "Но ты все равно его боишься", продолжал Ричард. Значит, он обладает какой-то властью, финансовой или политической. У него отличный дом. Доктор продолжал молчать. «Ее избил он, спросил Ричард. да. Ты совершенно уверен? да. И он делал это раньше? да. Сколько раз? Много. Иногда у нее бывают сломаны ребра». Она обращалась в полицию. У нас нет полиции. Мы зависим от округа, а они, как правило, находятся в 60 милях отсюда. Она могла бы им позвонить. Она не будет выдвигать против него обвинения. Они никогда этого не делают. Если они спускают такое один раз, оно повторяется снова и снова. А где обычно ужинать с друзьями с Дункан?» Доктор не ответил, и Ричард больше не стал спрашивать. Мы едем назад в мотель, спросил доктор. Нет, я везу тебя домой. Спасибо, это очень благородно с вашей стороны, но от моего дома до мотеля далеко, если идти пешком. Это не моя проблема, ответил Ричард. Я оставлю машину себе. Ты можешь утром попросить кого-нибудь, чтобы тебя подвезли до мотеля и заберешь ее там. В пяти милях к югу от мотеля доктор снова окинул взглядом три старых дома, стоявших в полном одиночестве в конце подъездной дорожки, затем уставился в ветровое стекло, сказал Ричарду, чтобы он повернул налево, потом направо и снова налево, и они покатили вдоль границ темных пустых полей к новому ранчо расположившемуся на нескольких акрах плоской земли, огороженной деревянным забором. Достал ключ, спросил Ричард. На связке. — Другой есть? Меня жена впустит. Надейся, ответил Ричард. Спокойной ночи. Он проследил за доктором, который спотыкаясь прошел первые двадцать футов к двери, развернулся и направился в сторону главной двухполосной дороги, шедшей с севера на юг. Если сомневаешься, поворачивай налево, таким был его девиз, поэтому он проехал милю на север, остановился и задумался. Где обычно ужинает с друзьями тип вроде Дункана?